Глава 17 Таинственный портал. За три дня крылья практически восстановились. Давать им усиленную нагрузку я не рискнула, но с удовольствием полетала под сводами пещеры, переполошив хитров. Явившаяся серина объяснила, что так делать больше не надо, иначе меня выдворят наверх. Пришлось вернуться в домик. Нимфея взяла на себя роль посыльной и носила письма к Лестеру. Мы обсудили произошедшее на заставе. Зомби, как и я, считал, что следует выяснить как можно больше о коменданте Таширои. Отправиться в столицу я не могла, поэтому пришлось привлечь помощников. Встречу с Акадом Дэм обставили как очередное чаепитие. По крайней мере, это была официальная причина, по которой ребята спустились в подгород. Чтобы они смогли расположиться в домике, из него пришлось вынести всю мебель, включая кровать. Я и остальные расположились на циновках. серина суетилась между нами. Ей все казалось, что в центре не хватает места. По мне, так его было предостаточно. Ноги смогли вытянуть и ладно. серина сдержала слово и не разболтала о причине, по которой я пожелала встретиться с Акадом Дэм. Троица держалась настороженно. Даже в глазах добродушного Эрха застыла тревога. Нагнетать обстановку и дальше не имело смысла. Поэтому я сразу перешла к делу. «Спасибо, что пришли». — К сожалению, обещанного чая у меня нет, но уверена, что смогу предложить вам нечто более ценное — информацию. — Вы выяснили, какой гад напал на вас у трех зубов? — не выдержал морок. — Ответить я не успела. За стеной домика послышались тихие шаги, и следом раздалось горестное. — Кита не успел, самовар тяжелый, а кита маленький. — Мы, не сговариваясь, посмотрели на Сирину. — Это в целях конспирации, — заверила она. — Вы... «Только ноги из центра уберите!» «Помогу!» — кратко бросил Делиан и вышел наружу. Решение оказалось верным, потому что помимо самовара Кита притащил в повозке блюда с пирожками и чашки. «Какие большие!» — умилилась Сирина. «Кита запасливый!» «Кита учится на ошибках!» — расплылся в улыбке хитер «А пирожки на один укус!» — проворчал Эрх и тут же получил в бок локтем от морога «У Кита есть сухарики!» «Не надо, Сухариков!» — спохватилась я. «Мы здесь собрались не для того, чтобы чаевничать». Открытие крошечного портала я почувствовала, едва переход активировался. И вскинула руку. На ладони зажегся пульсар. Я неверяще уставилась на собственную руку, чувствуя, что не могу сдержать улыбку. Магия все-таки вернулась. «Ну вот так шражу и шугаете! А я, между прочим, на жапах прибег!» — смущенно заявил невидимый кошмарень. «Врет!» — незамедлительно обозначил свое присутствие Тахрис. «Леди Рейнер, мои поздравления! Этих убираем?» — мрачно поинтересовался Делиан. Кошмарень громко пискнул и камнем свалился в немфейские объятия. «Я тоже хочу на ручки!» — проконючил невидимый Тахрис. «Карагулу обратись!» — огрызнулась я. «Начальство тоже на подходе?» «Что вы! Лорд сегодня занят! Снова партию трупов для перерождения доставили! Работает, не покладая рук!» заверил Тахрис. Рядом громко всхлипнула серина «Бедненький!» Следом раздалось громкое чавканье. Кошмарень умудрился стащить пирожок. Заметив, что за ним наблюдают, пугающий пакостник состроил скорбную рожицу. «Да ли она он меня давно жуп точит? А так хоть пожру на дорожку!» Навести порядок в самоорганизовавшемся бедламе удалось серине «Она!» Умудрилась рассадить нас так, чтобы хватило места и для самовара, и для чашек, и для пирожков. Кита отправился во свояси чему маленький хитр несказанно обрадовался. — Хорошо, что выставили. Малой хранить тайны не умеет, — глубокомысленно прошепелявил Кошмарень. — А вы, Кошмар Игнать, умеете? — Да чтоб у меня хвост отпал. — Мы не донесем, — стрял Тахрис, — если не спросит прямо. «Отличное уточнение», — проворчал Морок. «Ничего страшного, пусть остаются», — решил я. «Рейгард и Арагул заинтересуются нашими посиделками только в том случае, если я и правда раскопаю что-то важное. Пока умозаключения Лестера являлись, по сути, домыслами, но и их следовало проверить. Я еще раз рассказала о произошедшем на заставе, описала взрыв и последующее нападение на смотровой башне» ребята слушали меня не перебивая но едва я замолчала, лиан заметил в изложении серины все звучало не так скверно мы же спаслись нимфей захлопала глазками но ее невинное выражение лица никого не обмануло полагаете командант ташрой передал информацию о маршруте проведения практики безликим башни заминировали заранее так что либо он либо кто то другой это он Уверенно подтвердила Немфея. Богиня подсказала. Зло огрызнулся про Проматерь направляет свои создания. Мягко улыбнулась Элементаль. Лучше бы она о них заботилась, чтобы не смело покидать лес в одиночку. Мы это уже обсуждали, и ты знаешь ответ. Делиан поджал губы и отвернулся. В домике возникла неловкая пауза. Морок вытащил кинжал и принялся очистить когти. Эрх усиленно налегал на пирожки. Даже кошмарень притих. Я прокашлялась, привлекая к себе внимание. К сожалению, события на заставе у трех зубов — не единственное, о чем я хотела поведать. «Серина, сможешь принести свитки?» «Конечно, сейчас!» — нимфей исчезла, переместившись в лесной домик. Я сочла, что хранить бумаги в подгороде слишком опасно. Уж больно мало места было для того, чтобы их спрятать. Понятливая элементаль вернулась с чертежами и разложила их в центре импровизированного круга. Заодно поведала об исторической родине хитров и об их уникальных способностях к созданию артефактов. Первый сообразил Морок. Похоже на какую-то дверь. Это стационарный портал. Работает на энергии стихий. К нам, хмуро уточнил Делиан, за границу. И снова в домике стало тихо. Ребята переваривали информацию. «Так вот, зачем этим тварям нужна серина буквально выплюнул слова Морок. «Сердце Элементали — отличный источник энергии», — подтвердила я. «Надо сообщить лорду Рейгарду», — живо предложил Эрх. «Он передаст наместнику, тот направит стражи на поиски». «И безликие уже завтра узнают, что Альянс в курсе их разработки?» — сухо подытожил Делиан. «Леди Рейнер, что вы предлагаете? Если вы нас пригласили, то у вас есть для нас задание». — Да, вы не смотрите, что мы пока что не окончили учебу. — Мы же Акад и опора Альянса, — пылко изрек Эрх. — Мне нужно, чтобы вы отправились в столицу или передали письмо сотруднику военного архива Ирп Ашу. Я вытащила приготовленный свиток. Это мой старый друг. Он поможет собрать сведения о коменданте Ташрое и его семье. — Нужно выяснить как можно больше о его службе на заставе, — ухватил самую суть Марок. — Один из членов моего дома... «Служит как раз на заставе трех зубов. Могу в увольнительную смотаться в гости, поболтать». «Не стоит», — покачал головой Далиан. «Слишком явно. Будешь потом в кабинете убивца придумывать правдоподобные объяснения. Я могу слетать», — внезапно предложил Тахрис. «Только надо, чтобы кто-то перенес туда мои останки». «Не вопрос», — поднял лапку Кошмарень. «Давай сюда. Если цветочку нужна помощь, я в деле». «Нечего всяким хмырям на ее сердечко жубы точить Чайные посиделки затянулись до глубокой ночи. Перед уходом окат Дэм вернул мебель на место. Я в это время немного полетала и полевитировала. Высоко не поднималась, чтобы не пугать хитров, но зато убедилась окончательно, что магия ко мне вернулась. И это был не единственный сюрприз. Очутившись внутри домика, я обнаружила на покрывале новый свитер, и штаны. На спинке кровати висело платье, напоминающее удлиненную тунику. Рядом маячил озадаченный призрак. — Сказали, чтобы было удобно и тепло, но если выбор не устроит, принесу что-нибудь еще. — Откуда принесешь? — насторожилась я. — Из вашей комнаты. Там этого добра хватает. Вы бы примерили, а то вдруг с прорезями для крыльев не угадали. Я хмыкнула и зарылась лицом в мягкую шерсть свитера. Ряд пуговиц на спине не оставлял сомнений в том, что обновка мне подойдет. Надо же! Я настолько привыкла к форме, что самая обычная вещь заставляла чувствовать себя восторженной девочкой, получившей подарок на день рождения. «Леди Рейнер, мне пора! Начальство вернулось! Не скучайте!» Тахрис исчез. «Я же приступила к переодеванию». Следовало закончить до того, как заявится Арагул. В том, что некромант захочет меня навестить, я ни капли не сомневалась. К приходу Арагула я как следует подготовилась. Задействовав все имеющиеся ресурсы, установила защиту от открытия портала. Пусть домик хитро и был моим временным пристанищем. До проходного двора ему теперь было далеко. Защиту я соткала, задействовав стихию воздуха. Вряд ли она убережет меня от появления нимфей, Зато ни некромант, ни кошмарень, ни призрак не смогут сюда шастать, как к себе домой. Я шла на поправку. Была полна сил и желания действовать, а вместо этого поручала другим то, что смогла бы сделать и сама, если бы не отсиживалась под землей. Раздражение хлестало через край. Настроение было отвратительным. Чем не повод испортить его кому-нибудь еще? Открытие перехода я почувствовала на этапе формирования. А дальше произошло самое интересное. Резкий порыв ветра буквально снес портал в сторону, изменив координаты точки выхода. Следом раздался грохот, ругань и чей-то тоненький голосок, умоляющий, чтобы здоровяк встал с его лапки. Эксперимент можно было считать удавшимся. Теперь следовало приготовиться к последствиям. Громкий стук... Не заставил себя ждать. Я выглянула в окно. Арагул стоял в двух шагах от входа и мрачно крутил в руках посох. Очевидно, им он и дотянулся до двери. А ближе? «Почему не подходишь?» «Угадай», — буркнул маг, опасающийся очередных сюрпризов. «Я не привлекала хитров к установке защиты. Можешь смело заходить». На меня посмотрели так, словно хотели испепелить на месте. «Ты хотя бы знаешь, что ощущает...» попавший в осмещающийся переход. Это было неприятно? Более чем. Мне стало стыдно, я всего лишь хотела обезопасить себя. Вредить Арагулу и в мыслях не было. Хорошо, сейчас деактивирую защиту. Не стоит. Вдруг пригодится? Нехотя признал он. Я подождала, пока Арагул войдет внутрь, и спросила. И как долго мне тут отсиживаться? С каких пор ты принимаешь гостей? Вопросом на вопрос ответил маг хрис все-таки рассказал о чайных посиделках. Однако, судя по тому, что Арагул был всего лишь раздражен, призрак не растрепал о нашем тайном расследовании. Сирина сочла, что общество Акада дем поможет мне развеяться. И вот результат. Я создала крошечный вихрь и направила его в мага. Силу рассчитала верно. Снаряд долетел до некроманта и растаял без следа, не зацепив. Рад, что ты идешь на поправку однако вынужден попросить побыть в подгороде еще некоторое время. «Почему?» «Сегодня ночью мы перехватили лазутчика. Он жаждал выяснить, не подружилась ли леди Рейнер с хитрыми. Я нервно рассмеялась. «Разве я похожа на ту, кому под силу поладить с этими созданиями? Они же совершенно невыносимы. Как и ты, когда врешь». Хмуро парировал он. «Что тебя связывает с хитрыми, Рейнер? Почему ты отвела серину и Рейтара, «В древний город», — круг сужался. Арагул взял след и не намеревался отступать. Ведь недаром он в прошлом являлся одним из лучших разведчиков Альянса. Однако я должна была удержать его в стороне. Я отвечу на этот вопрос чуть позже. «Хорошо», — подозрительно спокойно воспринял отказ он. «Ты спрашивала, как долго продлится твое заточение, пока ты не перестанешь скрывать от меня правду». «Я не позволю тебе использовать в своих играх Акад Дэм. У этих детей большое будущее. Держись от них подальше». Слова Арагула больно ранили. Некромант снова напомнил, что мне больше не доверяют так, как прежде. Поверит ли мне лорд Шелгар, если я расскажу ему о заказе безликих? Или следует искать помощь по другую сторону границы? Прежде я заявляла, что мне плевать на другие миры и на Инферно в частности. Но что, если там я смогу найти поддержку? Но в одном Арагул точно ошибался. В Акаде дем не было детей. И снова потянулись дни ожидания. Я уже не пыталась вырваться из подземелья. На сбор информации требовалось время, которое я старалась провести с пользой. серина принесла мне учебники, так что я снова начала разбирать теорию магии стихий. После того, как я научилась контролировать мощь воздушного потока, стало намного проще изучать новые заклинания. Вместе с новыми знаниями пришло и чутье. Если прежде я улавливала только изменения, происходившие в пространстве, то теперь сам воздух казался открытой книгой. И пусть на это уйдут годы, я не собиралась останавливаться на достигнутом. В хаосе было слишком мало магов, которым подчинялись стихии. И раз самой тьме было угодно наделить меня таким даром, я не должна была им пренебрегать. А Рагул навещал меня дважды в сутки. Оказалось, что и под землей можно найти место для спарринга. Намного сложнее приходилось по вечерам. Некромант заявлялся перед сном и, по-видимому, задался целью свести меня с ума. Массаж ног длился целую вечность. Я по-прежнему не чувствовала прикосновений. Однако взгляд Арагула, направленный на меня из-под лобья, заставлял крепко стискивать зубы. Я старалась прокручивать в голове теорию магии, мысленно сосредоточиться на чем-то другом. Однако демонстрировать безразличие становилось все сложнее. Сладкий цветочный аромат косметического снадобья, полумрак крошечного домика превращали обычную целебную процедуру В интимное действо Так не кстати вспоминались наши поцелуи и встречи на крыше. Я начала задумываться, как бы могли сложиться наши отношения, если бы Рейгард все-таки позволил мне поступить в огненную цитадель. Я закончила, Рейнер. Некромант отрегулировал застежку на сандалии и накрыл мои ноги одеялом. — Спасибо, — буркнула я. — Потерпи немного. Скоро ты сможешь подняться на поверхность. «Предполагаете, что кого-то снова убьют? Не хотелось бы заслужить ваше доверие такой ценой!» А Рагул заметно смутился. «Дело не в этом. Но не расскажешь!» Горько усмехнулась я. «Ты тоже не спешишь делиться своими секретами?» Мягко упрекнул меня он. «В этом мы похожи!» Я натянула на себя одеяло. В подземелье было сыро. Еще недавно меня бросало в жар, а теперь стало зябко. «Я так больше не могу!» Арагул закрыл баночку с кремом и поставил на стол. — попрошу серину Она поможет тебе по вечерам. По крайней мере, проконтролирует, чтобы ты не игнорировала дар туманного дола. — Почему? — Ты взрослая женщина, Рейнер. — Должна сама понимать. Нас влечет друг к другу. Однако вопрос доверия — серьезная проблема. Я молча кивнула и уставилась в сторону. Возразить было нечего. Ночью... Меня разбудил тихий плач. Выглянув из окна, определила, что звук доносился из соседнего домика. Я не знала причины, по которой плакал маленький хитр, но чувствовала, что он горюет не над разбитой чашкой. В воздухе витала тревога. Я не владела даром предвидения, но не могла игнорировать предупреждение родной стихии. Наверху что-то произошло. И я должна была немедленно выяснить, что именно. «Леди Рейнер, как хорошо, что вы еще здесь!» Слова серины заставили меня улыбнуться. Нимфея оставалась сама непосредственность. Но вид у нее был крайне встревоженный. Что случилось? «Много всего. Вы только никуда не уходите, согласны?» Она посмотрела на меня так, словно опасалась, что я в любой момент могу испариться. «Я никуда не спешу». Дождавшись ответа, серина исчезла. В ее отсутствие я прибралась в домике собрала все бумаги и переправила к Лестеру. Тот, в свою очередь, должен был спрятать их в тайник. Немфея вернулась не одна, а в сопровождении Делиана. Парень и прежде не отличался жизнерадостностью, а теперь на него и вовсе было страшно смотреть. Леди Рейнер выяснилось, где безликий установили портал, заказанный у хитров. «В моем родовом замке», выдав информацию, Делиан замер, как приговоренный перед казнью. «Леди Рейнер, скажите ему, что он не виноват!» серина умоляюще посмотрела на меня. Нервозность нимфея передалась и мне. Неужели Делиан прав? В этом случае нужно как можно быстрее осмотреть предполагаемое место портала. Если его спрятали в замке, то рассчитывали, что смогут пользоваться продолжительное время. Насколько я знала, родовое гнездо дома Ардвар долгое время пустовало. находящееся на отшибе земель Альянса Оно было идеальным местом для создания пространственных переходов. Слишком мала была вероятность, что хоть кто-нибудь из ткачей засечет нелегальный портал. «Леди Рейнер!» — мольба Сирины заставила меня взять себя в руки. Прежде чем что-то планировать, следовало сосредоточиться на фактах. «Расскажите все по порядку. Подумаю, что можно сделать». серина энергично закивала, раскрыла рот и тут же замерла. «Нет, пусть Долиан...» «Я жутко нервничаю». «Спасибо». Внезапно тепло улыбнулся Делиан, но когда он повернулся ко мне, на его лице снова была маска невозмутимости. «Вы слышали, как практически полностью был стерт с лица земли дом Ардвар?» «Слышала». «В то время я только поступила на службу и училась контролировать дарт кача пространства». Маги не смогли установить, как безликим удалось осуществить прорыв. Ведь изнутри... Замок был защищен от создания временных пространственных переходов. Удалось вычислить лишь предателя, но не способ. Выходит, враг ударил изнутри через станционный портал? Отец Эрха и Вилены как-то помогал моей матери восстанавливать замок после пожара, произошедшего за полгода до нападения. Глухо уронил Долиан. У него был доступ, в том числе и в подземелье. — Вот тогда, наверное, и был установлен этот проклятущий портал. серина взяла его под руку и положила голову на плечо парня. Несмотря на неловкость момента, Далиан и не подумал оттолкнуть нимфею, а наоборот, притянул к себе покрепче, хватаясь словно за якорь. — Я так понимаю, вы обнаружили след того самого портала. — Не мы, это Марет, — зачастила серина Она замок перестраивает, Далиан только изредка наведывается, чтобы оценить, как идут дела. Вот сегодня, после чайных посиделок, мы решили заскочить в гости. Ой, я же хотела, чтобы Делиан рассказывал. Нимфея смущенно улыбнулась. Все в порядке, продолжай, приободрил ее парень. Это не просто портал, это целая комната для перехода. Портал действует. Я почувствовала его, потому что... серина замолчала, в глазах Нимфея заблестели непролитые слезы. Ты... Почувствовала сердце элементали, использованное в качестве источника энергии. Да, в прошлый раз такого не было. Никогда не было. Видимо, портал активировали недавно. Надо рассказать лордам и немедленно. Плевать, что Арагул потребовал, чтобы я торчала под землей. В сложившейся ситуации я не могла оставаться в стороне. Тем более, что отчасти благодаря мне удалось выяснить о таинственном заказе безликих. Прямо сейчас не получится. Лорд Рейгард отбыл в столицу. В цитадели произошло новое убийство. Вспомнился плач из соседнего домика и общее ощущение тревоги, разлившейся в воздухе. Убили хитро. Не просто убили, его пытали, а потом выбросили на равнине. Горько всхлипнула нимфея. Лорд Арагул говорит, что хитро поднимали после смерти и пытались выбить сведения. На равнине. — задумчиво пробормотала я. — Подальше от пылающего леса. — Все верно, — согласно кивнул Делиан. — Мы тоже считаем, что, сделавший это, постарался избежать встречи с хранительницей. — Он возомнил, что раз отнял жизнь за пределами леса, то останется безнаказанным? — Неожиданно зло прошипела серина Никто и ничто не имеет права вредить моим подопечным. — Полегче, малышка далилиан ласково потрепал серину по макушке мы же уже решили что портал важнее смерть хитра пусть расследует профессор грисвальльд а что вы хотите от меня спросила я догадавшись что долиан и серина пришли ко мне не просто так у них уже имелся готовый план вы должны осмотреть портальную в замке разумеется идем но вам же запрещено покидать под город обеспокоился ним феядалилиан и я обменялись ироничными улыбками. Безликие развернулись в родовом замке Ардвар на славу. Обнаруженная в подземелье портальная превзошла все ожидания. Сконструированный портал представлял собой каменную арку, через которую единовременно могли пройти четверо, а то и пятеро. Если же держать переход открытым продолжительное время можно было бы прогнать через него небольшую армию или стаю выпивающих». Я тщательно осмотрела арку, оценила положение рунических символов. Язык хитров был мне мало известен, но я смогла прочитать некоторые руны, не оставляющие сомнения, что передо мной был стационарный портал. Справа, ближе к основанию конструкции, я отметила небольшое углубление. Очевидно, сюда... Вставлялась нечто, активирующая врата. Глупые, хитрые сработали безупречно и превратились в ненужных свидетелей. «Леди Рейнер, ну как?» — поторопила меня серина «Ты была права. Портал находится в действующем состоянии». Я постучала ногой по полу. «Накопитель здесь?» Зря я это сказала, потому как серина в тот же миг упала на колени и начала ощупывать камни. «Что ты делаешь?» Делиан присел на корточки рядом с ней. «Надо его найти! Ты хочешь извлечь накопитель?» — удивилась я. «Но тем самым мы подадим безликим сигнал. Они узнают, что мы в курсе портала и могут попытаться замести следы!» Я с надеждой посмотрела на Делиана. «Он-то должен понимать, что нельзя действовать сгоряча. Замок выдержит любое нападение извне, но через эту арку может пожаловать то, против чего ни живым, ни мертвым не выстоять. Сирина права Портал надо дезактивировать. Я тебе не позволю. Это мой замок, леди Рейнер. И я, как глава дома, имею право в нем распоряжаться. Конечно, вы сможете подать на меня рапорт. Потом. Блондин нагло вытаращился на меня. По каменной физиономии не поймешь, насколько серьезно настроен. серина поспешно встала между нами и умоляюще прижала руки к груди. «Пожалуйста, не ссорьтесь». — Я и не собирался ссориться, но в своем замке хозяин я, — отчеканил Делиан. — Я не намерена с тобой драться. Парень приосанился. — В портал вышвырну, и будешь пешком до ближайшей печати топать. — Ты забываешься, мальчик? — Пусть эта груда ко мне и принадлежит тебе. Речь идет о безопасности Альянса, и не тебе решать, ставить ли врага в известность о том, что его тайник обнаружен или нет. Выдержать взгляд Далиана было непросто. Еще сложнее было игнорировать напряженное пыхтение Нимфеи. Только бы не вмешалась. Вы правы, леди Рейнер. Я погорячился, когда счел, что вправе единолично распоряжаться находкой. Уел все-таки. Далиан признал мою правоту, однако мимоходом напомнил, что я сама утаила от лордов Альянса находку из древнего города. В чем-то Далиан был прав. «Наместник за подобное накажет сурово». Я подлетела к арочному проходу. Несмотря на то, что портал был активным, я не могла сказать, когда его использовали. Либо это произошло очень давно, либо попросту не успели. «Серина, когда ты навещала замок прежде?» нимфея нахмурилась, беззвучно шевеля губами, а потом признала что не помнит. «Маретт говорила, что ты заходила на прошлой неделе», — подсказал Далиан. «Принесла саженцы для оранжерей». «Верно! Вот и как я могла забыть!» «И ты не почувствовала следов портала?» «Сердце элементали принесли в замок совсем недавно». Голос серины сорвался на тихий всхлип. «Хочешь вернуть его родной стихии?» «Только в этом случае элементаль переродится. Обещаю, что сделаю все, чтобы сердце вернулось в поток. Только придется немного подождать» мне и в самом деле было жаль погибшую элементаль и серина это почувствовала улыбнувшись сквозь слезы она прошептала я верю вам леди рейнер я уставилась себе под ноги накопитель активирующий портал был совсем рядом соблазн его извлечь был слишком велик но я не вправе была этого делать установлю сигнализацию если порталом воспользуются я об этом сразу же узнаю а как поступит безлиие если пронюхают что мы в курсе их тайника обеспокоилась серина я отправлю марат и прислугу в столицу незамедлительно решил долиан оставлю в замке только воинов моего дома займись я пока поработаю над охранкой и серина уведи я собиралась установить магическую сигнализацию но и безликие могли подстраховаться поскольку нимфея медлила Далиан взял ее за руку и потянул к входной двери. «На вашем месте я бы вышла совсем. Я не чувствую ловушки или иных магических сюрпризов. Но это не означает, что их тут нет». «А давайте Кита позовем. Он специалист!» — встрепенула с ним фея. «Этого специалиста? Удар хватит, едва он увидит арку!» — проворчала я. «Серина, идем. Нам надо убедить Марет покинуть замок. Это будет сложно!» Она ни за что не захочет уезжать, если узнает, что на замок могут напасть. марат сделает то, что я ей прикажу. Отчеканил Делиан и добавил уже совсем тихо. В конце концов, это всего лишь камни. Дом Ардвар будет жить, пока живы потомки рода. К возвращению Делиана и Сирины я установила двойную сигнализацию. Первая сообщит мне об открытии портала. Вторая отреагирует на извлечение накопителя. Я пообещала серине защитить сердце погибшей элементали и собиралась сдержать данное слово. Я закончила. Как ваши успехи? Проводил Марат в столицу. Кратко отчитался Делиан. серина считает, что нам нужно побыстрее вернуться в цитадель. У меня нехорошее предчувствие. Печально вздохнула элементаль. Я уже убедилась, что чутью немфеи стоит доверять поэтому без лишних слов поспешила во внутренний двор, чтобы открыть портал. серина предсказывала неприятности, но я не могла и предположить их размах. В огненную цитадель снова нагрянула Анггорд. Темная жрица возомнила, что без ее участия мы никогда не сможем навести порядок. Вину нет. Как за случившееся с Хитрым, так и за прошлые убийства, она недвусмысленно пыталась возложить на Рейгарда. Подштава! По всем фронтам жащада какая-то! И как и раш, когда нету ни лорда Рейгарда, ни его темнейшества! Возмущению кошмарня не было предела. рыжехвостый пакостник скакал по кровати всклокоченным комочком меха. Постой, а куда делся Рагу? Сопровождает тело погибшего хитро в храм чмы. Лорд Арагул считает, что вблизи реликвии дух погибшего откликнется на его прижив. Рейгард отбыл в столицу. Теперь Арагул подался в святилище, находящееся в четырех переходах от огненной цитадели. Хотя бы меня предупредили. — Леди Рейнер, а вы куда собрались? — обеспокоенно дернул хвостом Кошмар Игнатич. — Наверх. — Но лорд Арагул настоятельно просил. Я зыркнула на Кошмарня так что у него сразу же отпало желание спорить. Прежде чем отправиться на встречу с Ангурт, я заглянулась к себе и переоделась в форму. Учебники, выданные Арагулом, отправились в лесной домик. Не то чтобы я переживала, что темная жрица прикажет обыскать мою комнату, но следовало подстраховаться. Только не говорите, что вам не спится. Недовольное ворчание настигло меня, едва я ступила в крыло преподавателей. С Арагулом есть связь. Спросил я у Деррис, проигнорировав кислую мину на ее лице. Быстро осмотревшись, нечет прошептала. «Не здесь». Деррис не уточнила, куда мне следует направиться. Однако я заметила тень, метнувшуюся к дверям апартаментов Грисфельда. Профессор Зельеварения и по совместительству член Ордена Дознавателей уже ждал меня. Стоило переступить порог комнаты, как позади активировалась защита. «Наконец-то». «Я уже опасался, что придется лично спускаться в подземелье», — прошипел Василиск. «Арагул крайне не вовремя затеял паломничество в Храм Тьмы». «Это была моя идея», — признался грисвольд «Я не могу до него дотянуться», — отчиталась Деррис. «Очевидно, он сам не желает, чтобы его нашли». «А с Рейгардом? Кто-нибудь может связаться? Он же в столице!» грисвольд и Деррис переглянулись. «Ваш брат отправился чуть дальше». «Его?» вызвал к себе повелитель Инферно. До этого момента я и не подозревала, что могу настолько бояться за брата. Для меня он был незыблемой скалой, способной преодолеть любые неприятности. Но дело дрянь, если сам повелитель заинтересовался происходящим в цитадели. Кто знает, что в голове у огненного владыки. Я одобряла союз, заключенный с элементалями Инферно, но я им не доверяла. А тут еще нелегкая принесла темную жрицу. Что Ангорт у нас забыла? Хочет допросить хитров. Маленький народ уже должны были собрать на открытом полигоне темного сектора. Так что нам пора. То, что нам адресовалось и мне, я поняла не сразу. А только когда исчезла Деррис. Поспешим, леди Рейнер. Вы единственная, кто сможет повлиять на мистрессу. В случае чего? Насторожилась я. В случае, если она... «Надумает превратить допрос в нечто большее», — мрачно предрек Грисвальд.